Глава 38. Увиденная картина поражает меня настолько сильно, что пальцы отказываются подчиняться. Мало того, что руки ходуном ходят, так еще и попасть на кнопку брелока не могу. Ругаю себя, ему там плохо, гораздо хуже, чем мне, а я медлю. Поделать, правда, с собой ничего не могу. Пару лет назад папе делали операцию. Как только в палату перевели из операционной, я тут, как тут. Помню, как сейчас его бледное, улыбающееся лицо. Лучше бы я только на лицо и смотрела. Когда взгляд опустился на грудную клетку, от вида крови на перевязке из меня душа вся вышла. Его пугать не хотелось. Пока медицинские работники с ним занимались, встала, на подоконник облокотившись, спустя несколько мгновений оказалась под ним. Помощница, блин. Сейчас ситуация схожая, только Руслану, в отличие от папы, никто, кроме меня, даже при желании не поможет. Вокруг на километры лес. Судя по обилию крови, он сам себя вести в больницу будет не в состоянии. И у меня состояние нестояние, На ногах нестояние. Надо собраться. Боюсь за него максимально сильно. За секунду железный занавес спал. Аптечку нахожу быстро. Во всяком случае, мне так кажется. Надо ведь ему помочь побыстрее, хотя бы с закрытыми глазами перевязать, а потом в больницу. Боже, сколько там крови! Как же он так? Какова вероятность того, что это он из-за меня? Довела, блин. Я больше так не буду. Даю слово и себе, и всем известным мне Всевышним силам. Возьму себя в руки. Только пусть с ним все будет хорошо. Вытираю щеки тыльной стороной ладоней. Вообще ни разу за все время знакомства с Русланом не думала, что он может пострадать. Бодрым был, даже когда весь перед тачки в хлам раздолбал. Утром так хотела уехать, сейчас даже мысли такой не проскальзывает. Я себе и так не прощу, если с ним случится что-то непоправимое. Открываю переднюю дверь, затем бардачок. Дрожь раскачивает тело, приходится опереться коленом о сиденье. Бинты в пакете находятся сразу. Хватаю их и тяну. Мне бы бежать к Руслану со всех ног. Только я не могу. Вслед за аптечным пакетом выпадает деревянный коробок. Успеваю его подхватить. День выходит такой убийственно-эмоциональный. Открывать футляр, чтобы определить содержимое, необходимости нет. Моя Якутия. Небольшая ювелирная мастерская. По большей части они специализируются на обручальных кольцах. Все украшения уникальные, даже по спецзаказу идентичные не повторят. Стоит безумно дорого. Выглядит безмерно восхитительно. Все используемые для изготовления драгоценные металлы и камни исключительно местные. Знаю о них, потому что мама, когда они только открылись, для первой линейки дизайн разрабатывала. Завороженно рассматриваю гравировку на крышечке. Золотые витиеватые буковки на шоколадно-коричневом фоне привлекают внимание. Сердце бьется в горле, о гланды – таких не бывает. Откуда он взялся на мою голову? Для меня это слишком. Я еще от находок в гардеробной не отошла. Персональная сказка с неизвестным концом. Открываю и вижу на темной и мягкой подушечке широкий ободок по краям которого хаотично замерли золотые капельки, побывав в раскалённой печи. Внутри — утопленные бриллианты. Их много, но выделяются два, которые размером значительно больше остальных. Вариант нетрадиционный, но, на мой взгляд, изумительный. Как у него так выходит? Дани даже за несколько лет отношений не запомнил, что я крапановые закрепки для фиксации камней не люблю. Прозрачные камни, как вот эти в моих руках, в такой праве выглядят ярче за счет отражения металла во внутренней части камней. Искрятся. Последний раз смотрю и, захлопнув створки футляра, несусь обратно к Руслану на задний двор. Пожалуйста, все что угодно, только бы он там в сознании был, иначе не переживу. Смотрю на него и словно в вакуум погружаюсь. Нет, честное слово, я долго с ним точно не выдержу. С Русланом ощущение, как на самых страшных русских горках, в момент, когда они с тобой где-то наверху останавливаются. Висишь вниз головой и молишься. Пусть их починят как можно быстрее. От стресса сознание мечется, и жизнь перед глазами, и каешься во всем, в чем только можно. А когда снова в движение приходит, ликуешь. А потом понимаешь, тормоза отказали, и скорость только увеличивается. Вот у меня так же. Скорость моего пульса увеличивается. Ошарашенно смотрю на то, как этот поганец, весь залитый кровью, завязывает шнурки обеими целыми руками. На его лице мелькает легкое замешательство, мол, да ладно, я же так и продолжаю растерянно стоять. Я уже с его конечностью, можно сказать, простилась. Яр, я все объясню. Приподнимается и делает шаг ко мне. А что тут объяснять, собственно? Очень шутка смешная, обхохочешься. Но ты и засранец. Единственное, что могу из себя выжить. Рот наполняется слюной, перед глазами резко темнеет. Чувствую, как аптечка и пакет выскальзывают из рук, поделать с этим ничего не могу. Ярмила, это чего? Подхватывает, не давая упасть. Посмотри на меня, просит с нажимом. Затворками восприятия различаю испуг. Не могу. Отхожу в передышку.